Глава 2. Паддингтон на аукционе. Однажды утром Паддингтон, как обычно, забежал к своему другу мистеру Круберу на послезавтрак, точнее, на чашку какао со свежей булочкой. Вы, конечно, помните, что у мистера Крубера была антикварная лавка, которая находилась совсем недалеко от дома Браунов. Паддингтон очень любил беседовать с мистером Крубером, а еще больше помогать в лавке. Вокруг рынка Порто-Белла было много разных магазинов и магазинчиков, но все они не шли ни в какое сравнение с лавкой мистера Крубера. Она напоминала пещеру Аладдина. На стенах висели старинные мечи и доспехи, прямо на полу стояли блестящие медные котлы и кувшины, а вдоль стен громоздились картины, мебель и посуда, чего только не продавался мистера Крубера. И часто люди специально приезжали издалека посоветоваться с ним насчет всяких древних диковин. А еще у лавке мистера Крубера имелась задняя комната, где грудами лежали старые книги. Их Паддингтон брал почитать, когда у него возникали трудности. Паддингтон считал, что это очень удобно, потому что в местной библиотеке не было специального отдела для медведей, а библиотекари всегда подозрительно косились на него, когда он заглядывал в окна. Паддингтон сидел в шезлонге, жевал булочку, прихлебывал какао и наблюдал за прохожими. Вдруг он обратил внимание, что витрина лавки сегодня почти пуста. «Ах, да», — сказал мистер Крубер, прихватив его взгляд. «Вчера выдался горячий денек, мистер Браун. Приехала большая компания американцев, и они скупили почти весь товар. Строго говоря, так хорошо поторговал, что, пожалуй, придется сегодня пойти на аукцион и купить что-нибудь новенькое». «На аукцион?» — заинтересовался Падзингтон. «А что это такое?» Мистер Крубер попытался было объяснить. «Видите ли, мистер Браун, это такое место, где продаются разные разности, а достаются они тому, кто назначит самую высокую цену. Впрочем, описать это очень трудно, легче показать». Он кашлянул и протер э э вы чем-нибудь заняты сегодня днем, мистер Браун? Если нет, я мог бы вам предложить сходить со мной, увидеть своими глазами». <-inator> «Да, конечно, ура!» — закричал Пазингтон, разом оживившись. «Пойду с огромным удовольствием!» Ведь хотя они и виделись почти каждое утро, днем мистер Крубер обычно бывал занят в лавке, и ему очень редко удавалось сходить куда-нибудь вместе. Тут в лавку вошел покупатель, и Пазингтон, пообещав вернуться после обеда, попрощался и побежал домой. За обедом он все рассказал миссис Берт. «Хм!» — сказала она сумрачно. «Не завидую тому акционисту, который попытается что-нибудь продать нашему мешутке Погорит. Как пить дать?» «Но я не собираюсь ничего покупать», — возразил Паддингтон, протягивая лапу за второй порцией медовой ковришки. «Я просто хочу посмотреть». Однако миссис Бёрд заметила, что медвежонок все-таки прихватил с собой старый чемодан, которым хранил все свои сбережения. «Не волнуйтесь, миссис Бёрд», — успокоил ее Паддингтон и помахал на прощение лапой. «Это так, на всякий пожарный случай». «Надеюсь, он не притащит домой мебельный гарнитур», — проворчала миссис Бёрд, запирая дверь. «А если притащит, придется поставить его в саду». И вот, наконец-то, Паддингтон попал в аукционный зал. Мистер Крубер надел по такому случаю самый лучший костюм. Стоило им только войти, как они очутились, в центре внимания. Мистер Крубер купил два каталога и протолкался поближе к помосту, чтобы Паддингтона было лучше видно. По дороге он представлял медвежонка своим знакомым, называя его мистер Паддингтон Браун, мой юный друг, медведь из дремучего Перу, который интересуется старинными вещами. Паддингтона то и дело пожимали лапу и шептом говорили «Очень приятно познакомиться». Паддингтон совсем не так представлял себе аукцион. Зал оказался похожим на большой антикварный магазин, набитый посудой и серебром. В центре тесной кучи стояли люди, не сводя глаз с возвышения, на котором какой-то дяденька размахивал молотком. «Это аукционист», — указал на него мистер Крубер. «На него и надо смотреть, он тут самый главный». Пазингтон вежливо приподнял шляпу, приветствуя аукциониста, потом уселся на чемодан и принялся осматриваться. Уже через минуту он понял, что аукцион — место замечательное. Какие приветливые тут оказались люди! Представьте, едва он устроился, как дяденька на другом конце зала помахала ему рукой, Пазингтон встал, приподнял шляпу и весело замахал в ответ. Но едва он сел, дяденька снова принялся махать. Пазингтон, медведь вежливый, встал и махнул еще раз. Тогда, к его огромному удивлению, дяденька перестал махать и уставился на него во все глаза. Пазингтон ответил суровым взглядом, потом уселся поудобнее и повернулся к аукционисту, который опять что-то делал с молотком. «Раз, два...» выкрикнул аукционист, ударяя по столу. «Три! Продано! Продано джентльмену медведев в шляпе за два фунта десять шиллингов!» «Вот так-так!» — растерянно протянул мистер Крубер. «Боюсь, мистер Браун, вы случайно купили набор плотницких инструментов». «Что?» — от удивления Падзингтон чуть не свалился с чемодана. «Я купил набор плотницких инструментов?» «Побыстрее!» — строго сказал аукционист. «Вы всех задерживаете, платите в кассу». «Набор инструментов?» Паддингтон вскочил и негодующе замахал обеими лапами. «Но я ведь не произнес ни единого слова!» Мистер Крубер ужасно смутился. «Боюсь, это я во всем виноват, мистер Браун». Сказал он, надо было вам заранее объяснить, что такое аукцион. Так что уж придется мне в наказание заплатить за эти инструменты. «Видите ли?» — продолжал он, вернувшись от кассы. «На аукционе надо вести себя очень осторожно». И мистер Крубер принялся объяснять, что после того, как аукционист выставляет вещь на продажу, начинается торг и достается вещь тому, кто предложит самую высокую цену. «Стоит вам, мистер Браун, кивнуть или хотя бы почесать нос?» — говорил он. «И аукционист сразу же принимает это за знак, что вы хотите что-то купить». «Наверное, когда вы приподняли шляпу, он решил, что вы тоже торгуетесь». Паздингтон не совсем понял, что мистер Крубер имел в виду, но, дождавшись, когда аукционист отвернулся, быстренько кивнул, после чего сидел уже не шевелясь и наблюдал происходящее. он скоро пожалел, что пошел с мистером Крубером, хотя, конечно же, не стал говорить об этом вслух. В зале было жарко, тесно, ему ужасно хотелось снять шляпу. Кроме того, твердая чемоданная ручка очень мешала сидеть». Паддингтон закрыл глаза и начал дремать. Но тут мистер Крубер потянул его за лапу и ткнул в каталог. «Смотрите-ка, мистер Браун, сейчас будут продавать очень занятную вещицу. Пистолет, с какими в старину ходили разбойники. Они как раз теперь в моде. Пожалуй, я попробую его купить». Паддингтон проснулся и выжидательно уставился на аукциониста. Тот поднял пистолет повыше, чтобы все видели. «Лот!» «Тридцать четвертый!» — крикнул он. «Пистолет старинной работы!» «Четыре фунта!» — раздалось из задних рядов. «Четыре фунта десять шиллингов!» — крикнул мистер Крубер, взмахнув каталогом. «Пять фунтов!» «Ай-яй!» мистер Крубер торопливо подсчитал что-то на полях каталога. «Пять фунтов десять шиллингов!» «Шесть фунтов!» — не сдавались сзади. Паддингтон взобрался на чемодан и отыскал глазами их соперника. «Это тот самый дяденька, из-за которого я купил инструмент!» — прошептал он, хватая мистера Крубера за локоть. «Ну уж, ему-то мы ни за что не уступим!» — пообещал мистер Крубер. «Шесть фунтов, десять шиллингов!» «Семь фунтов!» — вне себя закричал Паддингтон. «Хм!» — деликатно кашлянул мистер Крубер, — боясь обидеть медвежонка. «Думаю, мистер Браун, нам с вами не стоит торговаться друг с другом». «Семь фунтов. Кто больше?» — прокричал аукционист. Вид у него был очень довольный. Ответа не последовало, и он поднял молоток. «Раз, два, три. Продано!» Молоток с громким стуком опустился на стол. «Продано джентльмену-медведю в первом ряду за семь фунтов!» Мистер Крубер потихоньку ощупал бумажник. Поход спадингтоном на аукцион оказался дорогим удовольствием. «Простите меня, мистер Крубер!» виновато сказал медвежонок, когда деньги были заплачены. «Я так разгорячился!» «Ничего-ничего!» — успокоил его мистер Крубер. «Все равно получилось недорого, а мне уж очень не хотелось упустить этот пистолет!» «Я завтра же выставлю его в витрине». «Я лучше не буду больше торговаться», — понуро сказал Паддингтон. «У медведя это плохо получается». «Ну что вы!» — успокоил его мистер Крубер. «Для первого раза очень даже недурно». И все же Паддингтон решил пока не открывать рта и следить за мистером Крубером. «Аукцион ведь не рынок, тут тебе никто не даст потрогать и пощупать, прежде чем начнешь торговаться». Мистер Крубер отметил в каталоге, какие именно вещи его интересуют, дал Паддингтону карандаш и попросил записывать, что куплено и за какую цену. Список становился все длиннее и длиннее, так что под конец у медвежонка даже голова пошла кругом от пометок и вычислений, и он страшно обрадовался, когда мистер Крубер заявил, что на сегодня, пожалуй, хватит. «Мы с вами на славу поработали, мистер Браун», — сказал он, просмотрев записи. Прям не знаю, как благодарить вас за помощь. Один я ни за что не справился бы. — Рад был вам помочь, мистер Крубер, — сказал Паддингтон, явно думая о другом. — Скажите, пожалуйста, а что такое минажница? — Минажница? — переспросил мистер Крубер. — Ну, это такая вазочка, в которой кладут варенье или мармелад. У Паддингтона заблестели глаза, и он полез открывать чемодан. «Знаете, мистер Крубер, я, пожалуй, попробую ее купить», — сказал он, заглядывая в потайной кармашек, чтобы выяснить, сколько у него денег. «Она следующая по каталогу. Мне как раз нужна вазочка для мармелада». Мистер Крубер посмотрел на него с некоторым беспокойством. и бы на вашем не стал этого делать, мистер Браун», — сказал он. «Не исключено, что это антикварная вещь, а в таком случае она может стоить очень дорого». Но он не успел сообщить Паддингтону, насколько именно она может стоить, потому что тут аукционист постучал по столу, требуя тишины. «Лот девяносто девятый!» — возгласил он, поднимая к свету блестящий серебряный предмет. «Старинная минажница! Чистое серебро, крайне необычная форма!» «Шесть пенсов!» — тут же выкрикнул Паддингтон. В зале разом наступила тишина. «Шесть пенсов?» — растерянно повторил аукционист надежды что он ослышался. «Я правильно понял. Шесть пенсов?» «Ага», — выпалил Паддингтон, размахивая каталогом. «Мне эта вазочка очень нужна. Я буду держать в ней мармелад, а то миссис Бёрд постоянно ворчит, что от моих банок все скатерти липкие». «От ваших банок все скатерти липкие?» — повторил аукционист, вытирая ладонью лоб. — Ну и денек выдался, — подумал он. Все идет кувырком. За некоторые предметы дали куда больше, чем он ожидал. Другие, как эта минажница, уходили почти даром. Он уже давно подозревал, что виноват во всем странный медведь в первом ряду. У него был очень пристальный взгляд. И аукционист изо всех сил старался париже встречаться с ним глазами. — Но-но, — проговорил аукционист, нервно хихикая. Полагаю, все по достоинству оценили эту шутку. Давайте вернемся к работе. Итак, сколько вы предлагаете за эту прелестную вещицу? Девять пенсов, — послышался голос из задних рядов, почти заглушенный взрывами хохота. Десять, — твердо сказал Пазингтон. Хохот смолк, и наступила тишина. А это медведь, скажу я вам, кое-что соображает, — прошептали за спиной у медвежонка. «Он, небось, просто подсадная утка!» — зашептали в ответ. «Помните, сколько он всего уже накупил!» «Его ведь сам мистер Крубер привел!» — продолжал первый голос. «Еще сказал, что он интересуется старинными вещами, и об на вашем месте не стал с ним тягаться». Аукционист передернул плечами и еще раз взглянул на вещицу в своей руке. «Десять пенсов! Кто больше?» — выкрикнул он. Повисла долгая пауза. Аукционист поднял молоток. «Раз...» — он в надежде огляделся. «Два...» — в зале тишина. «Три...» — продано. Он с ожесточением хлопнул молотком по столу «Продано... джентльмену-медведю в первом ряду за десять пенсов». «Спасибо большое!» — сказал Паден, кто почти бегом бросился к кассе. «Только...» «Ничего, если я заплачу полупенсовиками. и откладывал их на всякий пожарный случай». полупенсиками повторил аукционист и вытер лоб носовым платком в горошек. «Вот уж никогда бы не подумал». Пробормотал он, обращаясь к своему помощнику. «Я должно быть старею. Мои-то годы так попаста на удочку. И кому? Медведю». «Очень выгодная покупка». — одобрительно проговорил мистер Крубер, когда они выбрались из зала. Он все еще вертел в руках серебряную вазочку. По моим соображениям, ее настоящая цена никак не меньше пяти фунтов. «Пять фунтов?» — Паддингтон вытращил глаза. «Пять фунтов? За вазочку для мармелада?» «Возможно, и больше», — сказал мистер Крубер. «Если хотите, мистер Браун, я завтра же выставлю ее в своей витрине». Паддингтон, казалось, решал какой-то очень трудный вопрос. «Знаете что, мистер Крубер?» — проговорил он наконец. «Я хотел бы подарить ее вам. Мне почему-то кажется, что если бы я не пошел на аукцион, вы не стали бы покупать плотницкие инструменты». Было заметно, что мистера Крубер очень тронул это предложение. «Благодарю вас, мистер Браун», — сказал он. «Право же, я вам очень признателен». «Но я знаю, как вы любите мармелад, а у меня и так был очень удачный день». «И кроме того», — добавил он, — «стоило заплатить за эти инструменты только чтобы увидеть выражение лица аукциониста, когда вы предложили ему шесть пенсов за менажницу». Мистер Крубер усмехнулся. «Сразу видно, что он никогда раньше не имел дела с медведями», — закончил он. «Я не устану повторять», — заметила вечером миссис Браун, «что у этого медведя просто талант покупать вещи за бесценок». Брауны только что уселись за поздний ужин. Серебряная минажница стояла посреди стола на самом почетном месте. Падингтон проводился целый вечер и начистил ее до такого блеска, что теперь в серебряных боках отражались его нос и ушки. А миссис Бёрд специально открыла по такому случаю банку его любимого мармелада. На мордочке Паддингтона, вернее, на той ее части, которая виднелась из-под слоя крошек и мармелада, сияло невыразимое блаженство. «Я считаю, что десерт из менажницы гораздо вкуснее», — объявил он, и все дружно закивали. «Тем более, если она стоит всего десять пенсов», — добавил Паддингтон и окунул в мармелад